Глава 4. Чай в стоящем на столе стакане слегка колебался из-за покачивания вагона и был чуть теплым. Другой пока не разрешали врачи. За окном уже начались бесконечные сибирские леса, но контр-адмирал Вирон снова и снова возвращался мыслями под шпиц в здание Адмиралтейства, от командовавших которым людей не Судьба российского флота зависела куда сильнее, чем даже от прошедшего морского сражения. «Роберт Николаевич, мы изучили и подробно обсудили ваш с адмиралом Рожественским доклад». председательствующий на совместном заседании главного морского штаба и адмиралтейств Совета генерал-адмирал Великий князь Алексей Александрович нечасто баловал, веря ему ведомство, своим пристальным вниманием но, безусловно, умел придать солидность любому мероприятию со своим участием. Вы проделали огромную работу. Познакомившись с докладом, государь даже лично уполномочил меня передать вам и Зиновию Петровичу свое высочайшее удовольствие. Однако в целом, соглашаясь с вашими выводами, в отдельных вопросах мы все же имеем несколько другое мнение. Прошу вас, Федор Карлович, вам слово. Главный морской штаб и адмиралтейств совет согласны, что ремонтных мощностей Владивостокского порта совершенно недостаточно для ремонта эскадры в разумные сроки, и мы будем всячески содействовать вам в наращивании этих мощностей. Начал свою речь фактически здешний начальник, управляющий морским министерством адмирал Авилан. В частности, в течение месяца во Владивосток будет отправлено несколько сот квалифицированных рабочих, десятки единиц пневмоинструмента, новая электростанция и около 10 тысяч пудов сортового металла. Однако мы совершенно не согласны с предложением использовать механизмы и вооружения броненосца «Слава» для скорейшего ввода в строй однотипных броненосцев во Владивостоке. Броненосец еще не полностью готов по вспомогательным системам. Но он уже начал проходить испытания и через пару месяцев уже сможет прибыть во Владивосток. Если же мы начнем его сейчас разукомплектовывать, то он сможет выйти на Дальний Восток не раньше середины осени. Находящиеся же во Владивостоке броненосцы, типа Бородино, сильно повреждены и, за исключением Орла, как вы верно заметили в своем докладе, в любом случае начнут вступать в строй не ранее конца августа. В этом плане изменить ситуацию к лучшему способна именно скорейшее прибытие на Дальний Восток 3-й эскадры. Балтийские судоремонтные заводы куда мощнее владивостокских мастерских и вполне смогут подготовить в сжатые сроки достаточно сильный отряд. Далее, по артиллерии. Заводы, изготавливающие стволы и снаряды, уже месяц как переведены на двухсменный режим и работают таким образом круглосуточно. Хотя это обошлось не без сложностей. также Часть снарядов и орудий системы Кане заказаны у частных компаний во Франции. Однако не стоит ждать в ближайшее время радикального решения проблем с нехваткой пушек и особенно снарядов. Поэтому вооружать корабли вам предлагается по мере вступления в строй. Ориентировочно недостающие орудия мы сможем поставить к августу, а заменить расстрелянные к октябрю. Что же касается снабжения углем и как в таких условиях воевать? Вирон незаметно для себя перескочил с воспоминаний на собственные мысли. Вроде уже и не в осажденной крепости сидим, а все равно ничего не хватает. Как там, он сказал, сможем заменить расстрелянные пушки к октябрю? Так на арктурских кораблях пушки теперь чаще всего расстреляны так, что нарезы только угадываются, и пользоваться ими практически бесполезно. Когда еще с Балтики придет та третья эскадра? А ее еще и встречать придется. Ладно, наше дело выполнять приказы, даже если они, как в этот раз, прямо на свадебном перу приходят. Но как именно выполнять, надо бы хорошо подумать.